Глава 13. Она нечаянно нагрянет. Наших ждали долго. Минут сорок прошло. Клиент уже пришел в себя и постоянно пытался мычать. Гарпун периодически прикладывал ему по ребрам, чтобы тот заткнулся. Но мужик то ли тупой оказался, то ли доказывал нам свою выносливость и нечувствительность к боли. Хотя последний вопрос спорный. «Идут», – тянул подбородком гарпун. Угу, сказал я в ответ, пойду встречать. Я выскользнул из кустов попытки напугать. Но по товарищи товарищей было понятно, что мое появление не было сюрпризом. Чего прячешься-то? мыкнул штамп. Да мы там мужика одного с гарпуном поймали, ответил я. Он со стороны бункера вылез, мы его спеленали, он там лежит. Решили вначале вас дождаться, чтоб все послушали. О! протянул тот. «Я думал, ты нас караулил, напугать типа хотел». «Нет, что ты, и в мыслях не было», — отвел я глаза. «Ну, чего скалитесь? Пошли клиента допросим». «Пошли, пошли», — улыбаясь, сказала Линза. «Не, ну, выпрыгнул, конечно, красиво». «Ой, да идите вы», — махнул я на них рукой. «Детский сад, блин, ромашка». Сзади раздался хохот. Даже Кока проняла. Мы вышли на поляну. где нас ожидал гарпун, который сидел на связанном мужике и периодически продолжал его пинать. «Чего все счастливые такие?» обратил он внимание на продолжающих улыбаться товарищей. «Да вот!» – начал штамп. «Нас тут сумрак напугать хотел, из кустов выпрыгнул, а того, что до этого как кабан по ним полз, он не учел. И ничего не как кабан. Тихое шоу!» Состроил я обиженную морду. «Сами вы!» – я махнул рукой. «Ага», – подключилась к издевательству Линза. «Тихо он шел. Нам даже притормозить пришлось, чтоб не промахнулся ха «А-ха-ха», – заржали всей кучей мои подчиненные. «А вот от тебя, Линза, я такого не ожидал», – тоже с улыбкой произнес я. «Веселье – вещь заразная». «Ладно, ладно», – примирительно выставила она ладони вперед. «В следующий раз обязательно завяжу». так ладно хватит клоунить оставил я веселье которое могло продлиться до вечера нас вон человек ждет историю интересную рассказать хочет все уставились на связанного мужика который сразу притих и забегал глазами ну чего молчим снова пнул его гарпун пяткой в ребра только что такой разговорчивый был а ум замычал через кляп тот «Ой, точно!» — хлопнул себя по лбу Гарпун. «Потерпи немного!» Он присел перед лицом мужика, достал нож и срезал веревку, которая удерживала тряпку, затыкающую рот, и специально резанул того по щеке. Мужик снова замычал, а Гарпун, также не церемонясь, вытащил из его рта кляп. «Поаккуратнее-то это — картавя пересохшим языком, спросил мужик. «А ты что за цат такая?» — удивленно уставился на него Гарпун. Затем перевел взгляд на нас. «Эй, народ, вы слышали? У нас тут фифа оказывается, а я думал, это мужик». «Да ладно!» – сунул голову через плечо гарпуна штамп. «И вправду девица. Сами вы бабы!» – разозлился связанный и тут же получил ботинком в ребра от гарпуна. «Ты ничего не попутал!» – нагнувшись, злобно прошипел тому в лицо гарпун. «Здесь у нас ты пленный!» «Будешь языком лязгать не по делу, я тебе его отрежу, а потом из тебя бабу сделаю. Понял меня?» Он снова заехал пленнику по ребрам. Мужик изогнулся от боли и начал хватать ртом воздух. Лицо его покраснело. Он закашлял, но начал приходить в себя. «Вопрос повторить?» – уже спокойным голосом спросил Гарпун. «Или сначала все-таки бабу?» «Понял!» – прохрипел мужик. «Это хорошо, что понял!» – кивнул тот. «Сколько входа в бункере?» «Каком?» – попытался изобразить удивление пленный. Гарпун, недолго думая, вставил ему обратно кляп в рот, прижал его рукой и начал медленно отрезать тому ухо. Мужик извивался, хрипел, пытался кричать, но с набитым до отказа тряпкой ртом это сделать не так-то и просто. Гарпун резал долго и даже отвернулся, тяжело было на это смотреть. Как только пленный начал закатывать глаза, пытаясь провалиться в беспамятство, тот быстрым движением доделал начатое и сразу же сунул мужику под нос вату с нашатырем. Взгляд пленного прояснился. Но вот боль никуда не делась. К тому же гарпун продолжил ломать его психологически. Он сел на корточки и стал рассматривать отрезанное ухо на просвет. «Точно!» – с философским видом резюмировал он. «Я так и знал!» «Дурак ты! И уши у тебя просвечивают!» «Там не так говорится!» Включился в игру штамп. «Уши холодные, надо говорить!» «Блин!» Сделал грустное лицо гарпун. «Это мне что же теперь, второе резать мол «Моу-му-му!» Сразу заворочился и замычал пленный. «Мне кажется, он сказать что-то хочет!» Ткнул в его в сторону штамп. «Думаешь?» Спросил гарпун и повернулся к мужику. «Смотри, и вправду, глаза-то какие честные!» Гарпун снова вытащил тряпку изо рта у пленного. «Вопрос повторить? Или ты запомнил?» Скучающим голосом спросил он. «Два! Два основных входа!» Сразу затараторил мужик. «Там раньше три их было, но один завалили. Охранять так проще!» «Чем завалили?» Заинтересовался третьим входом он. «Разобрать реально?» — Не знаю, его подорвали, — сразу же ответил пленный. — Вряд ли там сильный завал. — Понятно, — кивнул Гарпун. — Сколько вас? — Сейчас сорок два. Закатив глаза и немного что-то подсчитав, ответил он. — Шестеро пропали. Я их искать пошел. — Ты же в деревню шел. — Прямой наводкой, — с укором в голосе спросил Гарпун. — Ну только с чего начинать-то? — удивился тот. — Меня в деревне знают. — О, как! удивился Гарпун. «Это как же так получилось?» «Да я даже не знаю, рожа у меня такая добропорядочная», ответил мужик. «Я к ним пришел, сказал, что недалеко в лесу живу, с семьей, они мне поверили, я у них иногда продукты закупаю, ну и вообще нормально с ними». «Понятно все с тобой», кивнул Гарпун. «Ешь там, в бункере». «А где ему еще быть?» удивился пленник. «Он вообще редко куда уходит». «Секреты какие есть на входах?» Продолжил он. «Ловушки какие или дозорные?» «Раньше были», — охотно ответил мужик. «Сейчас главное пароль в рацию сказать, чтоб дверь открыли». Лан бункера рисуй», — сказал Гарпун. «Сейчас руку тебя освобожу. Лучше не дергайся, понял?» Пленник часто закивал, выражая согласие. Гарпун дал ему блокнот и карандаш, и тот начал выводить линии, уточняя, где и что находится. «Мы не стали дослушивать. Основное было уже понятно. Сейчас пленник дорисует план, и мы будем действовать». План был дорисован минут через двадцать. Затем Гарпун задал еще пару-тройку наводящих вопросов. Потом послышался хрип и предсмертная судорога. «Все, допрос окончен». «Ну, что думаете?» – спросил я, когда мы склонились над планом. «Бункер действительно напоминал наш, такой же прямой». Все помещения расположены в коридоре, который тянется на всю длину. Коридор отличается от нашего прямыми поворотами. В бункере под Тулой он имел форму полумесяца. Здесь же от каждого входа, прежде чем привести в одно из помещений, он делал несколько поворотов под прямым углом. Очень удобно для обороны и неудобно для атаки. Повороты будут гасить осколки от гранат, и за ними удобно прятаться. Помещений было три. Два общих барака с кроватями и общая кухня. От основного тоннеля в стороны отходило еще несколько комнат. Генераторная, фильтрация воздуха и отдельная комната ежа. Генераторная, как и вентиляционная, давно не функционировала. Но их держали под склад оружия и припасов. Вот и вся схема. «А что тут думать? Нужно входить в наглую через главный вход», – предложил Гарпун. «Пароль мы знаем. На факторе неожиданности сможем чуть ли не половину пройти». — Оно может и так, но если что-то пойдет не так, нас там раскатают, — высказал сомнение штамп. — Нет, вы не подумайте, я не боюсь. — Да никто так не думает, — успокоил его я. — Тут и ты прав, и гарпун. — Я могу с другого входа пройти, — ставил свое слово Кок. — Может, получится. — Это если ты войдешь, — сказал я. — Так было бы идеально. Мы начнем атаку с главного входа. Ты и Линза со второго. Пока они поймут, в чем дело, все будет закончено. Теперь главное понять, как зайти через второй вход, резюмировала Линза. А что этот сказал? Он сказал, что тем входом не пользуется он на случай побега, ответил Гарпун. Там всего один в охране, так, на всякий случай. Понятно, почесал я макушку. Ну а ты что думаешь? Обратился я к Фоксу. Лис ничего не ответил. но посмотрел на меня своими умными глазами. «Я так и думал, вентиляция, говоришь, узкая?» «Да», — ответил Гарпун. «Как в том бункере здесь не выйдет? Там просто труба вентиляционная. Хотя линза вполне сможет пройти». «А может и не сможет». Потрепал я себя в задумчивости за нижнюю губу. «Рисковать не будем. Одна она там ничего не сделает. В общем, вся загвоздка в запасном выходе. «Получается так», — кивнул Гарпун. Не знаю, чего делать. «Может, прямо постучаться в дверь?» Предложил идею Кок. «Прямо вот так подойти и постучаться?» Посмотрел на него я. «Ну да, постучать, сказать пароль, ляпнуть что-то в духе, там дверь заклинила. Продолжу развивать идею Кок. Откроют. А если нет?» Спросил я. «Нет, так нет». Пожал он плечами. «Все равно других вариантов нет. А если сработает, войдем». «А что? Как правило, самое простое и работает». Немного подумав, решился я. «Думаю, что получится. Значит, работаем так. Кок и линза идут к запасному. Если получится открыть дверь, мы входим через главный. Дальше по обстоятельству». «Вроде хороший план», – кивнул штамп. «Мне нравится». «Да тебе все нравится, где думать не нужно». Не упустил возможности подколоть друга гарпун. «Я тебе точно в глаз когда-нибудь дам!» Пригрозил ему своей кувалдой штамп. «Отставить в глаз!» – скомандовал я. «После боя разберетесь. Все, работаем!» Мы разбились на две группы и направились в сторону бункера. На этот раз снайперского огня не будет, в бункере не до этого. Так что все вооружились валами и установили на них коллиматоры. В тесном пространстве самое то. Да и трубы глушителя свое дело сделают. «Бандуру-штампу тоже брать не разрешили. Рикошеты – дело опасное. А если их еще и много, то вообще беда. Включили свою связь. Вставили гарнитуры. Я достал из дупла в дереве рацию для пароля». «На позиции», – доложил я в гарнитуру. «Принял», – отозвался Кок. «Все. Теперь осталось только ждать». Мы втроем скрестили пальцы. Прошло минут пятнадцать, когда я услышал долгожданное. «Мы вошли». «Все. Начали». Отдал я приказ своим и оживил прибор связи падальщиков. «Прием!» «Пароль!» «Ешь, твоя мать!» Дверь бункера начала открываться. Штамп тут же просунул пальцы в образовавшуюся щель и силой рванул на себя. Человек с той стороны не ожидал такого подвоха и чуть ли не пулей вылетел к нам в лапы. Я тут же встретил его локтем в челюсть, а после того, как он рухнул, опустил ствол и дважды нажал спуск. Примкнул вал к плечу и рукой указал на вход. Первый пошел штамп, а за ним замыкающий гарпун. Двигались так, чтобы ствол сзади идущего был над правым плечом у того, кто идет спереди. Первый человек нам попался перед ходом в помещение. Штамп просто приложил его затылком и железный косяк. У того что-то хрустнуло в голове, и он свалился кулем на бетон. Мы вошли в комнату и рассредоточились на три направления. Здесь было около десятка человек. Никто и понять не успел, что за хлопки заставляют людей падать. Первую комнату очистили так, что никто даже не подумал поднимать тревогу. Я шел в середине между койками. Один на кровати. Выстрел в грудь, два в голову, ствол влево. Там движение. Точку на спину, два выстрела в спину. Еще один проявил любопытство и высунул голову в проход. Точка на голову, дважды спуск, кровавые брызги из черепа. Минус три. Докладываю в гарнитуру. Минус три. Голос штампа. Минус пять. Гарпун. «Откуда столько?» – влез штамп. «Отставить!» – команду злым голосом. «Все, тишина в эфире. Снова выходим в коридор». Из него кто-то выглянул. Навожу точку. Спуск. Мимо. Гарпун исправляет ситуацию. Тело падает, не успев пикнуть. Двигаемся прежним строем. В коридоре больше никого. Все-таки повороты иногда играют в минус. На валах очень серьезные глушаки стоят. Звук выстрела из этой машинки больше напоминает выстрел с пневматики. Дверь справа и слева. Я присаживаюсь на одно колено и контролирую пространство спереди. Штамп тянет на себя левую дверь. Гарпун чистит пространство. Но не в этот раз. Здесь никого. Справа и наоборот. Гарпун открывает. Здесь штамп стреляет дважды. Затем один контроль. В комнате грохот. Впереди еще одна дверь. Слева начинает открываться. Ну лось! «Если ты мне стеллажи поломал, убью, суку!» Из двери показался шкафообразный мужик, видимо, тот самый еж. Кстати, рожа действительно вытянутая, как у грызуна. «Что за...» Больше он ничего сказать не успел. Две пули, выпущенные почти в упор, разворотили его лицо, и он рухнул, так и не сказав до конца то, что собирался. Гарпун тут же оказался напротив двери. «Чисто!» – доложил он. «Мы двинулись дальше, возобновив строй». Очень нам еще и по росту удобно. Штамп низкий, а гарпун высокий. Можно практически над головами друг у друга стрелять. Кок, Линза, доложить ситуацию. Запросил я вторую команду. «Минус семь», — доложил Кок. «Минус семь», — доложилась Линза. «Первое помещение чисто. Два поворота до центральной». «Принял», — отозвался я. «Итак, у нас минус 14. Если считать охрану на дверях, у ребят 14. И тоже минус охранник. Итого 29.0. Хорошо идем. Кок, мы входим. Вы на подстраховке. Дал команду я. Иначе друг друга покосим. Принял, отозвался Кок. На остатке 13 человек. Должны управиться. Входим. Разбегаемся на трэ. Начали. Здесь уже поняли, что что-то не так. Люди уже суетятся. Но все еще без ясности происходящего. Иначе нас бы уже встретили. Первый выскочил чуть ли не на ствол, дважды на спуск. Тело отбросило. Контроль. Ствол влево. Падаю на пол. Грохнул выстрел. пуля прошла у меня прямо над головой. Точку прицела на ногу. Спуск. Противник падает. Два в голову. Смена магазина. Старый со стуком падает на пол. Потом подниму. «Сумрак! Сзади!» Раздается в гарнитуре. Перекат под кровать. извиваюсь так быстро, как только могу. Ствол направлен туда, где раньше находилась моя спина. «Пока никого. А, нет. Вот он. Точку прицела на ноги. Повторим результат. Выстрел. Черт. Противник падает головой назад. Вспышка контроля от гарпуна. Спасибо. Говорю в гарнитуру. Тот показывает мне знак «Окей». Выкатываюсь из-под кровати и поднимаюсь. Что там у нас?» «Не стреляйте! Мы сдаемся!» – раздался голос откуда-то из темного угла. «На свет вышли!» – крикнул я. «Доложить по минусу». Это уже тихо и в гарнитуру. Минус два, гарпун. Один из них твой. Минус три, штамп. Должно выйти шесть человек. Посмотрим, что будет. В углу зашевелились и начали выходить люди с поднятыми кверху руками. Этих убивать нельзя, не по этикету так. Отведем в деревню, пусть люди сами их судьбу решают. Нам сегодня смертей достаточно. Вышло восемь человек. Вот так сюрприз. А пленный наш божился, что их 42. Но оказывается, их сорок Ну да ладно, с него теперь не спросишь. «Руки в гору! Кто дернется, валю!» – скомандовал я как можно жестче. На колени упали. Люди подчинились и быстро исполнили команду. «Вяжите, я прикрою». Наши быстро сперенали их парами и усадили на койки. Штамп и гарпун остались их караулить. А мы принялись за обыск. Но ну не бросать же трофеи, тем более, что теперь есть кому их тащить». Я прошел по своему пути и подобрал опустевший магазин. Хотя нет, еще два осталось. Жаль, у нас больше доступа к боеприпасам нет. В рюкзаке от силы четыре коробки лежит. Вся надежда на то, что мы в Нижнем или Дзержинске прибарахлиться сможем. Если нет, то придется валы в ветошь промасленную заматывать до лучших времен. А мне эти машинки очень нравились. Да и лучше на за эти запасы оставить. Автомат можно и Калашникова использовать. А вот в дальней стрельбе бесшумность и невидимость больше толку принесут. По всему бункеру собрали немало стволов. Запасов у этой падали хватало. С патронами не повезло. Нет. Их тоже было в достатке. Но вот 9 на 39 не обнаружили. Придется все-таки снова калаш в руки брать. Это неплохо. Убойность и точность у него хорошая. Вот только звук тоже. Ну не в нашем положении капризничать. Запрягли трудовые резервы и вперед до деревни. Пошли в ночь. Не очень хотелось среди трупов ночевать, а убирать их тем более. Можно, конечно, пленных заставить, но тоже как-то лень. До деревни доберемся, там отдохнем денек, приготовимся и пойдем дракона воевать. Охотники мы в конце-то концов или погулять вышли.